Глава 9 «Как тебе мой свадебный подарок?» Кровь стынет в жилах, но я придаю голосу уверенность. «Пожалуйста, прекратите это!» «Что прекратить, красивая?» «Прекратите нас убивать!» — кричу в трубку. «Это он! Ахмед такое сотворил!» «Больше нет никаких сомнений. И все это из-за меня!» «Ты вещи приготовила уже, Ляля?» «Какие вещи? На зону?» «За покушение на меня тебе пятерка грозит?» «Я посажу тебя. Будешь своему покровителю письма из камеры строчить?» «Нет, пожалуйста. А почему голос дрожит?» «В прошлый раз ты смелая была, когда башку мне пробивала, сука, после чего я три месяца под себя ходил». «Простите меня, Ахмед. Я не хотела тогда. Не знаю, я просто защищалась». «Ну, ну, не надо плакать. А ты знаешь, Ляля, чем занимается сейчас твой муж?» Он на работе. Да, медведь себе на памятник зарабатывает. Что вы несете? Что слышала? Твой муж сунулся в политику, а это будет погрязнее всякого криминала. Его убьют очень скоро за это. Он прыгнул выше головы. Ради тебя. Я сам его убью. Мы вас всех порежем. И виновата в этом будешь ты. Пожалуйста, пожалуйста, не надо. Не смейте трогать нас. Чего вы хотите? Денег? Связей? Чего? Тебя? Ты подашь на развод с Бакиром и приедешь ко мне, либо мы убьем вас всех. Как там ее? Алла? Она первая в очереди. У нее красивая шейка. Мужу? Ни слова. Не то я начну с него. Я жду ответа, Ляля. У тебя час. Тик-так. Звонок сбивается. И в этот момент распахивается дверь. Я вижу Мишу. «Кто тебе звонил, ангел?» «Кто тебе звонил?» «Никто. Дай сюда!» Быстро подходит и вырывает из моих рук телефон. Просматривает историю звонков, пока я пытаюсь переварить услышанное Тахмеда. «Что происходит? Ты мне не доверяешь?» «Что это за номер? Кто тебе звонил?» Миша наступает на меня, а я теряюсь. Злость и обиды за последние дни перевешивают. Почему ты меня отчитываешь? Ты сам непонятно где пропадаешь. Ты даже на ночь не приходишь. Я сижу тут как в клетке, одна. Я тебе уже говорил, так надо. Что надо? Ты мне ничего не рассказываешь. Так, все, я больше не собираюсь сидеть здесь и пропускать учебу. Иду на выход, но Миша преграждает мне путь. Дверь захлопывается прямо перед носом. Паши больше нет. Самой тебе ездить опасно. Ты меня слышишь? «Я попрошу Максима забрать меня и отвезти на учебу. Он мне не откажет». фыркаю отворачиваюсь. Но Миша в тот же час разворачивает меня к себе, больно сжав предплечье руками. «Что ты сказала?» «Что слышал? У тебя есть друзья, так почему у меня их быть не может? Пусти, больно». Пытаюсь сбросить с себя его руки. Но Михаил очень силен, высокий, крепкий. Я ничего не могу сделать. Но он медленно убирает руки проводит ладонями по волосам. «Еще раз ты заикнешься о Максе?» «То что? Что ты сделаешь?» «Говорю с вызовом. Меня уже достало, что я вечно убакирована на последнем месте, и он меня контролирует. Каждый мой шаг. Ангел, голову включи!» «Какой Макс?» «Я ему не доверяю, он чужак!» «Зато я ему доверяю!» Выпаливаю, и Миша замахивается и силой ударяет кулаком в зеркало, которое растрескивается на мелкие куски. А я реветь начинаю. От страха. «Ненормальный! Тебе же больно!» Миша быстро набрасывает полотенце на руку, с которой начинает течь кровь. «Ангел мой, послушай меня. Будь дома какие-то несколько недель. Просто посиди дома. Не надо никакого Макса. Я все решу. У меня учеба. Меня выгонят так из универа. Не выгонят. Я за все заплачу. Я все куплю. Всех твоих преподов я куплю». «Да мне не нужны твои деньги, Миша, мне учиться надо!» «Я семью потерял снова! Паша, Влад, их больше нет! Ты понимаешь, что со мной будет, если и с тобой что-то случится? Почему ты меня отдаляешь? А я разве не твоя семья?» «Кто я для тебя, Миша?» – вскрикиваю. «Кажется, впервые мы так сильно ругаемся. Впервые я ору на него, не сдерживаясь». Обида просто распирает, доводит до края. «Сиди дома, это не обсуждается. Я не буду сидеть под замком, я не твоя кукла, хватит! Ты моя жена, и ты будешь делать то, что я сказал, хочешь того или нет, — рычит на меня. Но я не пасую, я больше не буду терпеть. Мне уже не шестнадцать лет, и я не твой щенок. Я не хочу так, я не хочу такой жизни. «Ты знала, кто я, ты знала, блядь, все!» — орет а я реветь начинаю. Мне страшно. Я не понимаю, куда мы катимся. Я не думала, что будет так, Миш. На это Бакиров криво усмехается, тяжело вздыхает. Не думала? Я тебя силой в ЗАГС не тянул. Так нахуя ты тогда выходила за меня? Гаркает на меня. Выходит из спальни, громко хлопает дверью, а я опускаюсь на кровать, вытирая слезы.